Эпилог. Спустя шесть лет. Сегодня было особенное утро. Поднявшись, как обычно, на крышу дворца, где специально для нее супруг приказал разбить садик с красочным цветником в центре, Влада прогуливалась под ощатым д о р о ж к а м и любовалась крохотными радугами, возникавшими в водяной пыли автоматического полива. Слово «автоматический» — прижилось в здешнем лексиконе, хотя в основе многих предложенных и намерянкой приспособлений лежала магия, а не наука. Все начиналось с того, что королева просила слуг устроить ей нечто привычное. Те обращались к молодым магам из рода птиц, и вскоре идея воплощалась в жизнь. Королевские причуды довольно быстро подхватывали, и вот уже во многих домах плоские крыши стали использовать для зеленых насаждений, Между этажами устраивали лифты для поднятия грузов, а на заснеженных склонах проложили лыжные трассы, где на подъемах действовали канатные дороги. Вряд ли все это понадобилось бы крылатым, но, испытав новые ощущения, они вполне оценили новомодные занятия и приспособления. Особенно злободневным это стало в два п о с л е д н и е года. Слух о лежащей за горами стране распространился по миру. Сюда потянулись переселенцы. Они привели в Рансин свои семьи. Среди них встречались и обычные люди, готовые жить среди крылатых. о т р о ее величество посвящало прогулкам. Супруг занимался делами. Проводил заседания совета, принимал просителей, изучал представленные ему на утверждение проекты. Дети учились. У старшей, пятилетней Светланы, в расписании стояло три урока — арифметика, чтение, чистописание. Младший, трехлетка Ярослав, изучал занимательные историю и природоведение, мастерил умилительные поделки, рисовал. Позже брат и сестра под присмотром опытного тренера укрепляли крылья. Единственным поводом для печали у королевы была ее неспособность летать вместе с детьми. Оба они с упорством, достойным лучшего применения, пытались научить маму, объясняя, что это совсем несложно. Светочка, как н е удивительно, помнила, что Влада поднималась вместе с ней в небо, пока ждала Ярослава. Мальчишка чуть ли не себя винил в том, что после его рождения мама разучилась. Он прятал слезы, обнимая ее колени, и шептал, «Я скоро стану сильным и смогу носить тебя, как папа». «Не переживай, Ярик, я подожду», — обещала она, вызывая радостную улыбку сынишке. Обоим детям имена давало ее величество. Разумеется, они стали довольно распространены среди подданных, особенно Ярослав. Каждый уважающий себя отец хотел иметь сына, тезку маленького принца. Занятая своими мыслями, Влада любовалась источавшими сладкий аромат крупными пионами. лимонно-желтыми, малиновыми и, сияющими, как фонарики, коралловыми. Иногда поднимала взгляд в небо, разглядывая пышные облака и протыкавшие их мягкие бока горные пики. Наслаждалась. В каком же волшебно красивом месте ей довелось поселиться? Негромкий шорох привлек внимание. Опустив глаза, Влада взвизгнула. В полушаге от нее, повлажной от мелких брызг доске, ползла змея. Королева успела рассмотреть и з я щ н ы й г е о м е т р и ч е с к и й узор на спине присмыкающейся красотки. Змея замерла и приподняла голову. Влада отпрыгнула, готовая задать с т р е к а ч а но не опустилась на дорожку, а зависла в воздухе. Крылья! Свою крылатую тень Влада рассматривала, едва сдерживаясь, чтобы не завопить от восторга. Она снова может летать! Взмах! Другой! Третий! Этих ощущений не может заменить ничто. Сделала круг над садом, пролетела над остальной частью дворца, едва смогла подавить желание заглянуть в окна зала совещаний. Конечно, первым хотела обрадовать мужа, но понимала, что надо дождаться его возвращения, а не отрывать от государственных дел, пусть даже по такому важному поводу, как беременность королевы. Да, объяснение могло быть только одно — Они снова ждут ребёнка. Значит, у Её Величества Владислава Рансинской в распоряжении девять месяцев полётов. Опустилась на террасу, развоплотила крылья и побежала в столовую, где надеялась найти детей. После двух уроков им подавали завтрак. Светочка, Ярик и присевшая в реверанте горничная удивлённо посмотрели на сиявшую счастьем королеву. Она улыбнулась и спросила, «Кто со мной в долину Татри? Помнится, я обещала показать вам водопад?» «Ура!» — закричал Ярослав, откладывая ложку. «Я! Я! Я!» А папа согласился отнести тебя туда. Вполне справедливо засомневалась принцесса. «Мы обязательно спросим разрешение». Влада по очереди чмокнул а подставленные щечки дочери и сына и усел а с ь з а с т о л н о сначала съедим кашу». Возражать королеве не стали ни учителя, чьи занятия пришлось отменить, ни счастливый супруг. Вскоре в е н ц е н о с н а я троица в сопровождении крылатых охранников пересекла хребет, совершив круг над гнездами драконов, где возбужденно галдели еще не умевшие летать детеныши. Навестить няню Люсю и дружное семейство с в е т л ы и Юкоша Влада намеревалась на обратном пути, а сейчас полетела к водопаду. Дети много раз слышали историю перехода мамы из другого мира и мечтали побывать в этом удивительном месте. Пока летели к водопаду, жители долины, оставляя свои занятия, махали людям из рода птиц. Им нравилось это соседство, ведь благодаря Ронсину стали налаживаться отношения с драконами. Теперь некоторые из ящеров позволяли своим детенышам дружить с детьми Татри. Вот и сейчас в небо взмыли мальчишки на юных драконах. Божаком среди них был сын того самого, что спасал с в е т л у после гибели ее ящера. На этом красивом и сильном дракончике ловко восседал первенец Юкоши и с в е т л ы кудрявый, смуглый и кореглазый ц о ю Он промчался мимо, весело приветствуя принцессу, которая, как Влада давно заметила, симпатизировала отчаянному Татре. А он так вообще глаз не мог отвести от светловолосой девочки, когда королевская чета заглядывала в гости. Но сейчас было не до обмена знаками внимания. Королева, принцесса и принц стремились к захлопнувшемуся порталу. Зачем? Влада не могла объяснить, почему ей хотелось побывать там, убедиться, что пещера существует, и ее прошлая жизнь не сон. Детям было любопытно посмотреть, где папа вытаскивал маму из чужого мира. приземлились на расчищенную площадку. Татри давно разобрали завалы, справившись с последствиями камнепада. Льющаяся сверху вода привела Ярославу в восторг. «А почему у нас нет такого? Света, посмотри, как здорово! Я тоже хочу водопад! Давай попросим п р о д е д у ш к у устроить его рядом с дворцом. А то ему заняться нечем», — передернула плечиками девочка. «Пойдем скорее за мамой». А то как бы ее не утянули в портал, пока ты водой любуешься. Королева как раз успела проникнуть в пещеру, когда дети побежали за ней. За водной завесой было сумрачно. Охранник поспешил зажечь магический огонь. Капли конденсата засверкали подобно стразам. Светланка и Ярик принялись бегать по просторной пещере с криками «Я нашел! Нет, я нашла! Вот здесь портал! Нет, здесь! Иди ко мне!» Не обращая внимания на поднявшуюся суету, Влада прошла к той самой части, где помнила сияющую завесу между мирами. Стена выглядела совершенно обычной, разве что сухой, в отличие от всех остальных. Прикоснувшись ладонью к твердой холодной поверхности, ее величество замерла и мысленно обратилась к будущему ребенку, только что поселившемуся у нее под сердцем. «Видишь, малыш?» «Благодаря этому проходу я попала сюда, познакомилась с твоим отцом, полюбила, родила тебе брата и сестру. Скоро у них появишься ты». Довольно резкий булькающий звук заставил в стрепенуться. «Что такое?» Звук был знакомым, но казался невозможным. Пришла э СМС-ка. э Вторая, третья. Оживший мобильник захлебывался от принимаемых сообщений. «Как такое могло случиться?» Торопливо вытащила из кармана телефон. Все минувшие годы верный аппарат служил игрушкой детям, занимательным артефактом для взрослых. Влада много фотографировала, потом показывала снимки друзьям и знакомым. Заряжать получалось с помощью солнечного аккумулятора, подаренного Прохором. Но вот чтобы мобильный стал средством связи, мечтать не могла. о д н о за другим прочла послание. Большинство были отправлены в первый месяц после ее исчезновения. Отец. «Доченька, спасибо, что разрешила занять квартиру. Мы беспокоимся о тебе. Что за монастырь? Можно ли тебя навестить? Можешь ли приехать к нам? Хочется повидаться». «Интересно, получится ответить?» Набрала текст. «У меня все хорошо. Повидаться не получится. Здесь не монастырь». а изолированная от цивилизации поселение. Случайно смогла поймать связь. Вообще-то ее здесь не бывает. Не скучайте. Я счастлива, чего и вам желаю. Подумала и прилепила фотку. с в е т л о щелкнула ее с мужем и детьми. Отправила. Сообщение ушло. Надо же. Несколько посланий набросала Светланка. Беспокоилась, просила прощения многословно и непонятно. Влада повторила текст, отправленный отцу, сообщив, что старшую дочь назвала в честь подруги. Снимков отослала штук десять, выбирая те, где нет крылатых людей и драконов. И вот оно — сообщение от Прохора, присланное пять лет назад, то есть через год после их расставания. «Владислава, понимаю, что глупо отправлять тебе СМС, ты их никогда не получишь, делаю это скорее для себя». «Никак иначе не могу выразить то, что испытываю. Прежде всего, спасибо за подаренное счастье. Именно благодаря тебе я нашел в себе силы простить Нелли. Ты научила меня важным вещам. Не строить отношения без любви. Нельзя пренебрегать настоящими чувствами. У меня уже двое замечательных детишек. Дочку назвали Владиславой. Нелли не возражала, не думай». Она тоже благодарит тебя за то, что не польстилась на перспективного жениха и позволила нам восстановить семью. Прощай и будь счастлива. Привет Беркуту. Он достоин уважения и любви. Я это прекрасно понимаю. На фотке было все семейство Свиридовых. Сережка, жмущийся к отцу, грудой ребенок на руках Нелли. Умилительная картинка. Разве что Прохор слишком серьезный, но он такой по жизни. Вспомнила мужа. Беркут всегда улыбался, находясь рядом с ней. Немного поразмышляв, ответила. «Привет передам. У нас тоже двое, мальчик и девочка. Ждем третьего. Рада, что твоя жизнь наладилась. Спасибо, что привел меня в мой новый мир и помог найти счастье». С ответом задержалась, извини. Случайно зашла в пещеру, показать детям, где был портал, и обнаружила, что телефон поймал сеть. Вряд ли это повторится. Чудо какое-то. Прохору можно было отправлять любые фотки. Он имел представление об анклаве, где обитала Влада. Сквозь портал отправились изображения крылатых детишек, Беркута и самой королевы. Вдогонку полетели снимки с в е т л о й Юкоша и их сынишки на драконах. Как только ушла последняя фотография, доступ к сети прервался. Похоже, это действительно было маленькое чудо, подарок вселенной. Покинув пещеру, спустились по тропе. Внизу ждала с в е т л а и Марга. о к а з а л а с ь бывшая танцовщица Гарема приехала навестить подругу вместе с мужем. А мужем ее был никто иной, как брат Буйвола. О том, что они поженились, было известно, но только теперь удалось убедиться, что этот союз превратил угрюмого северянина в покладистого и добродушного обаяшку. Правда, таким он бывал исключительно в домашней обстановке, ну и в отпуске, куда отправился по настоянию жены. Тогда, шесть лет назад, Марга осталась в деревне Йор, чтобы ухаживать за бесчувственными подругами. Лечение шло трудно. Оправились Хорда и Китти только спустя десять месяцев. За это время хмурый северянин безнадёжно влюбился в красавицу Маргу. Спокойную, полную оптимизма, ответственную, добрую и хозяйственную женщину. А кто бы не влюбился? У них родились мальчишки-близнецы. С собой их не потащили. Слишком далёкая и тяжёлая дорога. «Уж лучше вы к нам», — смеялась Марга, когда Ярослав донимал ее просьбами познакомить с далекими друзьями. У принца была какая-то непреодолимая тяга к заведению приятельских отношений. «Посмотришь на Северное море, вот чудо-так чудо, не то что водопад, который привел тебя в восторг». Ярик немного обиделся за водопад, но быстро забыл об этом и стал приставать к отцу с вопросом, когда они полетят в гости к йорцам. Ведь теперь и мама может. Король успел п р и с о е д и н и т ь с я к семье, как только завершил заседание совета. Татри по традиции устроили праздник, выставив угощение на улице. Звучала музыка, песни, многие танцевали. В небе молодые драконы катали ребятню. Светланка летала рядом с Цою. Влада поглядывала на них, приставив ладонь ко лбу, и с трудом сдерживалась, чтобы не взлететь следом. сдерживалась, ведь время полетать у нее еще будет, а вот пообщаться с Маргой, проделавшей ради них светлый утомительный путь, получится еще не скоро. «Люблю тебя», — шептал король, обнимая жену и зарываясь носом в ее немного растрепавшиеся волосы. «Спасибо, что надоумило создать королевский совет и...» «Что и?» «Ввести в состав женщин. Твоя свекровь умудряется давать ценные замечания. а рекомендованная ей Крота умело мерит мужчин, готовых п о в о д и р а т ь друг у друга перья. «Хорошо, я тоже люблю тебя». Влада устроила голову на широком плече мужа и с улыбкой подумала о том, что день выдался удивительный. Ее благодарили сразу двое мужчин, тот, за которого она чуть не вышла замуж, и тот, за которого все-таки вышла. Занавес.